Глава вторая. Истоки новых сюжетно-композиционных принципов. Эпиграф. Но много ли есть на свете необыкновенного и часто западает в душу совсем незаметное, так крохи, так завалящие. Ремезов. Первое. «В задачу настоящей главы входит рассмотрение того, на каком литературном фоне, когда и в каких жанрах зарождались те новые сюжетные принципы, которые получил в наследство Чехов, и как он, перерабатывая и трансформируя наследуемое, создал тот чеховский сюжет, который явился одним из важнейших слагаемых нового типа литературного мышления, нового художественного видения мира». им открытого. Развитие большого писателя – процесс чрезвычайной сложности. Случаи, когда в самых первых пробах пера уже обозначился магистральный путь будущего новатора, достаточно редки. Чаще бывает иначе. Молодой писатель пробует разные литературные пути и лишь постепенно находит среди них свой. И в первую очередь это относится к таким писателям, как Некрасов, Чехов, явившимся из недр фельетонестики и малой прессы и поднявшимся до высот большой литературы. Поэтому, чтобы путь Чехова не выглядел более прямым, чем он был на самом деле, прежде исследования главных дорог его движения следует хотя бы кратко задержаться на судьбе жанров, композиционных приемов, не вышедших за хронологические рамки середины восьмидесятых х годов. То есть рассмотреть боковые, непродуктивные или вообще угасшие тупиковые ветви чеховской эволюции. Некоторые из них, оказавшись неперспективными для собственного развития Чехова, дали художественные ценности, оставшиеся в литературе. Это рассмотрение, повторяем, будет кратким, Подробное их исследование не входит в задачу данной книги и может стать темою самостоятельной специальной работы. Ряд произведений раннего Чехова «Ярмарка» в Москве на Трубной площади 1883 года, «Весной» на реке 1886 года восходит к поэтике физиологического отчёрка сороковых годов. Писатель, однако, вряд ли воспринял черты жанра прямо оттуда. Скорее это произошло через посредство литературы последующих 20-30 лет. Физиологический очерк как живое и актуальное явление перестал восприниматься к началу 50-х годов. 1848-50-е годы уже эпилог натуральной школы. Примечание. Кулишов «Натуральная школа в русской литературе XIX 19 века, 1982 год». Конец примечания. Однако очерки этого типа продолжали появляться и позже, как из-под пера зачинателей жанра, хлыщ высшей школы и петербургский литературный промышленник Панаева, 1857 год, так и новых его партизан, таких как Воронов. К жанру близкому к физиологическому очерку обращаются почти все писатели-шестидесятники – левитов, слепцов, хотя у них уже есть существенные отличия от классических физиологий. Как отмечал Цейтлин, бесспорна близость к физиологиям очерков Бурсы Помиловского. Обращался к этому жанру в самом начале творчества и Успенский – Например, в таких очерках, как «Светлый день» 1863 года, «Поберушки», «Ночью. Мирные картины московской жизни» 1864 года, «Из чиновничьего быта» эскиз пятый, «День нужды и скуки» 1865. Характерно, что новая волна физиологии явилась в творчестве Успенского, когда Он после закрытия «Современника» и «Русского слова» стал печататься в новом русском базаре, женском вестнике и таком известнейшем впоследствии органе малой прессы, как «Будильник», начавшем выходить в 1865 году. Это говорит о том, что для этой прессы жанр физиологии продолжал быть актуальным, точнее, стал актуальным перестав быть таковым в большой литературе. Иллюстрированные журналы, газеты охотно печатали разного рода очерки нравов и провинциальные заметки. Так только в 1866 году в литературных материалах будильника находим подзаголовки «Провинциальные заметки», «Петербургские очерки», «Клубные сцены», «Амурские сцены», Из купеческого быта, из тюремного быта, из чернорабочего быта. «Будильник» не был в первое время целиком юмористическим журналом. Примечание. «Редактор «Будильника» Куренин», вспоминал амфитеатров, «дал Чехову полную свободу в выборе тем, значит, возможность развиваться и зреть естественным порядком». печатал решительно все, что выходило из-под чеховского пера. «Иллюстрированная жизнь. Париж. 1934 год. Номер третий». Однако эта свобода, столь важная для становления молодого писателя, вряд ли означала особое отношение к Чехову, как представлялось мемуаристу полвека спустя. Такова была общая установка журнала. Конец примечания. Но и в последующие годы он постоянно помещал очерки и рассказы с физиологическим уклоном. Именно там был напечатан чеховский рассказ «В Москве на Трубной площади», не принятый Лейкиным в осколки, как имеющие чисто этнографический характер. Литературные жанры развитой национальной литературы редко исчезают совершенно. Чаще жанр переходит в другой литературный разряд – Из центра перемещается на периферию. Примечание. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. 1977 год. Конец примечания. В газетную, тонкожурнальную, юмористическую, детскую билетристику... Отгорев в большой литературе, жанр десятилетиями может тлеть в массовой, не давая, разумеется, произведений высокого искусства, но все же сохраняя на этих литературных задворках основные свои черты. Попадая в малую прессу, жанр меняется, но не реформируется, а в содержательном плане редуцируется. Сохраняя и даже иногда усиливая основные формальные признаки, Он теряет свое общественно-идеологическое содержание. Так было и с физиологическими очерками. Теперь они уже не претендуют на изображение какой-либо профессии и тем более целого сословия. Само слово «сословие» под пером их авторов имеет уже почти метафорический до пределов суженный характер. Без сомнения, вам часто приходится встречать на улицах Петербурга пожилых женщин, одетых в черные поношенные салопики, с издерганными неопределенного цвета воротниками, в огромных капорах черного же цвета и с неизбежными узелками в руках. Определить сословие кумушек довольно трудно. Они большей частью вдовы мелких чиновников, обер и даже унтер-офицеров. Трескин, кумушки петербургской стороны. Весельчак, 1858 год, номер четвертый. В предисловии к серии очерков «Бородячий Петербург» известный в 70-е 80-е годы юморист Михневич откровенно характеризовал героев своих беглых, нароваписательных наблюдений как лиц очень разношерстных и мелких групп. Весьма пестрый класс всякого рода и вида поразных людей и дармоедов с наклонностями культивированных кочевников, праздношатаев и разгильдяев, коптителей небес и фланёров и тому подобных представителей разнородной богемы и уличной публики. В его сборнике «Картинки петербургской жизни. 1884 год». В ходу были описания внешних примет представителей редких профессий, завсегдатаев трактиров, обитателей трущоб. О требованиях редакторов малой прессы выразительно писал Воронов, один из поздних физиологистов. «Таланта, разумеется, в моих отчерках было очень мало, зато фактов тьма. Но Патрону это не понравилось. Хотелось, чтобы я, например, Карманников изобразил так «Сии помои человечества ходят на промысел партиями не менее трех человек, причем избрав жертву становятся около нее, но становятся таким образом или городушничеством. Занимаются преимущественно женщины, кои имеют при себе под солопами нарочито для того устроенные карманы, якобы мешки». Примечание. Московские норы и трущобы собрали Воронов и Левитов. 1866 год. Конец примечания. По своему социальному диапазону новые физиологии таким образом сплошь и рядом уже имели мало общего со своим литературным родоначальником физиологическим отчеком сороковых годов. В юмористических и сатирических журналах 60-х годов физиологический очерк в его редуцированных видах представлен достаточно широко. Так только в гудке 1862 года встречаем губернские этюды, малороссийский очерк, очерки из черноземного быта и из современной московской жизни. Очерки этого типа иногда претендуют на общественную значимость и злободневность, однако необходимым условием для них был юмористический тон и стиль. В качестве примера можно привести начало одного из очерков уже упоминавшегося цикла Михневича. Следуя с одной стороны классификации Линнея, а с другой табели о рангах, Нужно начать, конечно, с самых крупных и наиболее привилегированных по положению особей обозреваемого разряда позвоночных. Нужно начать, значит, с сановников, потому что хотя и не доказано, чтобы в хребте у сановников было, например, больше позвонков, сановник не удел. Примером физиологического очерка с юмористическим налетом Могут служить чеховские очерки «Встречи весны» 1882 года и «Троицын день» 1884 года. Разумеется, не все новейшие очерки носили редуцированный или юмористический характер. Так в «Искоре» с наровописательными этюдами выступал один из родоначальников жанра «Панаев». «Этюды петербургских нравов» 1859 год, номера 1 и 2. Олицетворяя живую литературную преемственность, в этом и других сатирических журналах встречались отдельные очерки достаточно высокого литературного уровня. Все вторичное, по определению, имеет известные четкие черты. Массовая литература, возможно, и есть материальный носитель памяти жанра, о которой в общем виде говорил Бахтин, носитель, обладающий значительным постоянством и инерцией, менее подверженный литературным революциям, чем большая литература. Всякий писатель, а особенно нового времени, так или иначе соприкасаясь с массовой литературой, Детское чтение, ежедневная газета, иллюстрированный журнал, станционная, вагонная, аэродромная чтива в какой-то мере усваивает черты жанра через нее. Может быть, именно этим объясняется тот факт, что явившиеся в другую эпоху произведения часто удивительно точно воспроизводят жанровые особенности тематически близких произведений прошлого. Таковы, например, киевские типы Куприна 1895-1898 годы. Цитлин правильно отмечая, что Куприн создавал эти очерки не руководствуясь давно забытыми образцами физиологии сороковых годов, при этом утверждает, что он был ведом самой логикой очеркового жанра. Не совсем ясно, где почерпывается такая логика. Объяснение сходства знакомством с обращиками жанра в малой прессе более простое. Тем пригоднее такое объяснение применительно к Чехову, который в этой прессе работал. В чеховских очерках достаточно отчетливо выделяются такие черты физиологии, как локализации. Примечание – О понятии локализации МАН Утверждение критического реализма Натуральная школа Развитие реализма в русской литературе Том 1 1972 год Конец примечания По профессии Сплавщики в очерке на реке Мелкий литератор В очерке весной По времени Месту Очерк В Москве на Трубной площади 1883 года очень близок, например, к очерку Кокарева «Соборное воскресенье 1849-го», где описывается охотный ряд с его птичьим царством, голубями, собаками, типами охотников, знатоков, людей специальных, а также к очерку Мея с близким названием «Сборное воскресенье» 1850 года. Везде в чеховских очерках находим существеннейшую особенность физиологии активного автора-повествователя, демонстрирующего читателю изображаемое. Но теперь поглядите на Макара Денисыча весной. Свесившись через перила, вы тоже глядите на реку, на реке. В жанре рассказы и повести эта черта у Чехова отмерла очень рано. Конечно, есть и отличия. Для Мэя постоянные вмешательства рассказчика необходимы как мотивировки появления очередных эпизодов и одновременно как композиционные скрепы. Но вы не смущаетесь, войдите в толпу и осмотритесь кругом. Вот перед вами парень в зеленом чекмене. Держит свору поджаристых борзых. Пойдемте дальше. Дряхлая сморщенная солопница со связкой чубуков. Тридцать лет спустя у Чехова рассказчик уже не столь обязателен. Ввод многих картин и эпизодов обходится без его посредства. Кроме того, восприняв основные черты такого отчерка из малой прессы, Чехов не относился к ним как к каноническим. смело внедряя в повествование пейзажные картины, лирические медитации. Чеховские очерки, близкие к физиологическим, не дали жанрового продолжения, но обращение Чехова к этому жанру, оставшись без последствий для его собственной поэтики, принесло, тем не менее, свои плоды, оставив в литературе такое классическое произведение, как «В Москве на Трубной площади». Был, впрочем, еще один художественный результат. В 1891 году Чехов написал вещь, близкую по общей установке к новейшим модификациям физиологического очерка – в Москве. Но этим близость к жанру и исчерпывалась. Оригинальность чеховского «Московского фильетона» очень хорошо видна при сопоставлении его с появившимся буквально накануне отчерком скитальца, выдержанным в духе новых публицистических физиологий. Этот герой, современный молодой человек, это тот самый молодой человек, которого вы встречаете в театре, где он, развалясь в первом ряду кресел, лениво смотрит на сцену. где что-то такое говорят, что-то делают, чего-то плачут, зачем-то смеются. Его это не занимает. В театр он пришел не смотреть, а скучать. Везде ему скучно. С литературой он давно покончил. Шекспира изучил по оперному либретто Отелло, Гёте по Фаусту, Пушкина по Пиковой даме. История цивилизации известна из балета «Эксцельсиор», После этого нельзя не презирать толпу. А между тем, без этой толпы он и часу не проживет. Мысли и картинки. Киевское слово, 1891 год. При сходстве самого героя и удивительных совпадениях некоторых мотивов о пиковой даме разница весьма существенна. Герой Чехова изображен изнутри. Он не просто обобщенная фигура, как у скитальца, и во многих других похожих очерках, но гротескно обобщенный образ социального звучания, вобравший в себя многие эстетические и этические идеи Чехова конца 80-х годов. В целом, жанр физиологического очерка, оказавший влияние на Тургенева, Толстого, Герцена, на поэтику Чехова не повлиял. Обостренная типизация, открытый, явно выраженный отбор были от него далеки. Если что и было воспринято Чеховым от поздних физиологий, то именно те черты, которые как раз разрушали жанр – сценичность, свободная компоновка эпизодов. Если в газете и иллюстрированном журнале физиологический отчерк сохранял основные жанровые черты, то в собственно юмористической прессе он претерпел более существенные изменения. По сути дела, возник особый жанр своеобразной юмористической физиологии. Он вряд ли бы заинтересовал кого-нибудь в наше время, не будь он представлен у раннего Чехова. Этот жанр – Один из самых распространенных в стрекозе, шуте, будильнике, осколках. Юмористические физиологии писали многие тогдашние юмористы-малоформисты: Грек, Белибин, Важков, Барон Галкин, Дмитриев, Прохоров, Рахманов, Сбруев и другие. В облегченно-комической или пародийной форме излагается история какой-либо профессии, обычая, института, привычки, моды. Таков, например, очерк об истории кринолинов, в которых дамы, какие все кругленькие, у -у, точно хорошо наполненные газом аэростаты. Еще мне говорили, что укоренившаяся и, кажется, очень полюбившаяся дамам мода шарообразных юбок навела архитекторов на проект о зданиях, приличных для вмещения людей таких громадных объемов. Рейм Кринолин. Весельчак 1858 года, номер пятый. Другой очерк называется «Ложь. Опыт монографии». «Зритель общественной жизни, литературы и спорта». 1862 год, номер 13, без подписи. Сходно по стилю юмореска из «Истории поцелуя» в знаковом Чехову журнале «Свет и тени» 1878 года. У раннего Чехова жанровые вариации этого типа представлены широко. Темпераменты... Жизнь в вопросах и восклицаниях 1882 года. Примечание. Сравните жизнь в Азбуке. Акушерка, Баловство, Вступление, Гимназия, Дебоши, Экзамен, Жених, Зиночки, Измена Кати, Любовница, Циркуляр, Чиновник, Он, Шансы, Щегольство. Шут 1882 год. Конец примечания. К характеристике народов Примечание. Сравните народы России, Грека. Греки торгуют в гостином дворе грецкими губками. Стрекоза, 1881 год. Сравните, чем славятся российские города. Осколки, 1882 год. Параллели можно привести к каждой чеховской юмореске из этого списка. конец примечания брак через десять пятнадцать лет тысяча восемьсот восемьдесят пятый о марте об апреле о мае об июне и июле об августе филологические заметки тысяча восемьсот восемьдесят пятый год блины шампанское мысли с новогоднего похмелья статистика о женщинах тысяча восемьсот восемьдесят шестого года и другие